Глава 18 Пойти за Иданом нам все-таки пришлось. Во-первых, парень был слишком настойчив. Во-вторых, теперь я была более чем уверена, что он тот, о ком говорил мне Джин. Зайдя в одну из аудиторий, парень подошел к двери и нарисовал руну тишины. Теперь нас точно не услышат, удовлетворенно проговорил он. А Фалька слегка напрягся. Заметив это, мужчина улыбнулся расслабься я не по твою душу если по ее то я буду препятствовать встрепенулся спирита такая забота даже слегка растрогала меня все-таки ни одни неприятности от него кажется нам нужно поговорить Подойдя ко мне вплотную начал говорить Зейдан, а затем он меня очень удивил и для начала я хотел бы извиниться хмуро проговорил мужчина Ого вот это новости! Я был неправ, и признаю это. Но чтобы ты поняла мои мотивы и почему я так поступил, я расскажу тебе кое-что. На последней фразе он слегка занервничал. Сам того не замечая, мужчина запутался пальцами в темных волосах и слегка нахмурился. Расскажу тебе все с самого начала. И он начал свою историю. Родился Зайдан в обычной семье, рос спокойным ребенком. Только вот в парне была сильная магия. Родители очень обрадовались. Ценный маг — это всегда к увеличению дохода в семье. Отец Зайдана Агиры мечтал, что сын станет целителем, уважаемым человеком. Но в подростковом возрасте у ребенка открылось расположение к темной магии. Для него отворились двери академии. А с первого дня здесь парни начали мучить странные сны, неясные тени, угрозы. Ранения и предательства. Просыпаясь, он забывал их, а в памяти оставались лишь небольшие отрывки. Долгое время Зайдан думал, что кошмары это следствие проснувшейся темной магии, но раз за разом он видел все больше. Постепенно события выстраивались в логическую цепочку, и парень понял, он видит не просто сны. В реальной жизни он начал видеть отголоски снов, а потом появилась я. «Девушка, что ему снилось?» «Во сне тебя звали по-другому. Однажды я нашел артефакт из своего сна. При этом я точно знал, где искать. Увидел ночью. Очень долго я не мог определиться, что именно я вижу. Будущее, настоящее или же прошлое? Когда ты появилась, мне пришлось перерыть все архивы. И вот к чему я пришел. Такое уже случалось однажды». Парень на минуту замолчал. А затем указал на мою руку: Позволишь, и, не дождавшись ответа, обхватил мое запястье и сдернул рукав. Как я и думал, у тебя на руке созвездие Терсии. В прошлый раз, когда угрожал тебе, я заметил его. Затем мне пришлось поднять исторические бумаги. Девушка, что стала невестой темного властелина много лет назад, пришла в мир с такой же отметиной. Есть даже предсказание о том, что она вернется для решающей битвы зла и добра. Спустя время я понял, что все не так, как кажется. А сегодня я воочию лицезрел появление той девушки из моих снов. Теперь Зайдан говорил о моей сестре. «Милися, я ошибся и признаю, что именно происходит в этой академии, я не понимаю. Все словно свихнулись, а теперь еще твое появление». Некоторое время назад я бы не поверил. Но теперь мужчина нахмурился. Кажется, ты что-то знаешь. А еще, если грядет великая битва со злом, я бы хотел участвовать. Ну и понять, против кого мы боремся. Потому что в моих снах я помню, что твой злобный двойник нападает на меня и ранит. Прелесть какая. Милиса и тут успела отметиться. Ты помнишь еще что-то? Уточнила я на всякий случай. Мой вопрос дал неожиданный ответ. Щеки Зайдана неожиданно стали пунцовыми, а взгляд каким-то взволнованным. Я не помню что-то конкретное. Ложь, причем явная. Он точно что-то помнил, но говорить мне не хотел. Либо это было что-то личное. Хотя я вот тоже в свои сны Сараном не стала бы кого-то постороннего посвящать. Так что мужчину понять можно. Главное, чтобы это его личное не отвлекало. — Ладно, раз уж ты нашел нас сам, видимо, ему тоже можно показать нашу находку. Со вздохом проговорил Фалька. — Какую находку? — насторожился Зайдан. Спустя полчаса мы втроём стояли на крыше. — Ничего не вижу, — огорчился Зайдан. — А если мы его скинем отсюда, и он станет неупоенным духом, то, как и любая другая нечисть, сразу заметит присутствие тьмы. То ли пошутил, то ли всерьез шепнул мне на ухо Фалька. Но, поймав суровый взгляд Зайдана, возвел руки к небу. В этой манере сдаюсь. «Что хоть там находится?» Полюбопытствовал наш новый друг. «Погоди, сейчас сам увидишь», пробормотал Фалька, роясь в своих карманах. «Вот, нашел, Сварил ночью. На случай, если ректор не... Хм. В общем, неважно». Тут же оговорился парень, Видимо, не желая рассказывать зайдану все тайны. Да, посвятить парня в ситуацию нам все таки пришлось. Некоторые моменты я постаралась обойти. Про лапочку, гремлина и веника я даже не заикалась. Кто знает, как к ним будет настроен адепт. Также я не стала говорить о некоторых связанных с Сараном моментах. В общем и целом, весь мой рассказ сводился к тому, что много лет назад случилась трагедия. А теперь ее участники переродились и должны уничтожить вырвавшуюся тысячелетия назад тьму. Иначе кирдык всем. «Вот она! нашел. Тем временем Фалька вытащил маленькую колбочку. «Обращайся аккуратно. Я туда последние темные травы извел. «Шутишь!» — сузил глаза Зайдан. «Ими же и отравиться можно». «Не отравишься. Там капля моей крови» как человека, связанного магией с духом. На лице Зайдана проступила эмоция, и далеко не позитивная. Отвращение, сомнение и глубокая задумчивость. «Ну, как сам хочешь. Мне это точно пригодится». Пожал плечами адепт и уже собирался убрать назад колбу, когда Зайдан протянул к нему руку. «Ладно, давай, выпью. Но если ты решил меня все таки отравить...» «Я к тебе неупокойным духом вернусь и всю жизнь преследовать буду. Обещаю, пожалеешь», — пригрозил мужчина. А затем, откупорив крышку, выпил отвратно пахнущее зелье и даже не поморщился. Вот это выдержка! Мы с Фалька застыли на одном месте, буквально не двигаясь. «Ну как?» — осипшим от волнения голосом спросил Спирита. «Мерзко. Да я не про вкус». «Что ты видишь?» — нетерпеливо перебил мужчину Фалька. Зайдан на минуту прищурился, а затем в его взгляде появился шок. На минуту зрачки расширились, и парень шумно выдохнул. «Теперь вижу», — напряженно проговорил он.